Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал, или только, расположая неистовое слово, вождаемся иступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать,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 Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилии, для того, что не могли избавить человечество из оков и пленений? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позоищного стихотворения, драматургии и томился в эпопеи. что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях, и что в самых ходах своих вмещал иногда более слов, нежели мысли, но внемли, прежде начать времен, когда не было бытию опоры и всё терялось в вечности и неизмеримости. Всё источнику сил возможно было. Вся красота вселенной существовала в его мысли, Но действия не было, не было начала. И все рука, все мощная, Толкнув вещественность в пространство, Дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, И те леса, крутящиеся горе, образовались. Первый мах в творении всесилен был. Вся чудесность мира, вся его красота, Суть только следствие, Вот как я понимаю действие великие души над душами современников или потомков. Вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. «Беги, толпа завистливая, все потомство о нем судит, оно не лицемерно». Но любезный читатель, я с тобой закалякался». Вот уже все свяцкое. Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы. Мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. ямщик, погоняй. Москва? Москва. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.